Параграф 9. Способы духовного воспитания. В этом параграфе мы хотели бы рассказать о том, какие способы использует жизнь или наш Смотритель, чтобы вразумить наши заблудшие души. Если вы помните, степень наших заблуждений можно определить по уровню заполнения накопителя переживаний. Также мы рассказали, что наш смотритель применяет самые разные способы, чтобы доказать нам ошибочность наших убеждений. На сегодня нам известно пять способов, которые жизнь применяет для нашего воспитания. Рассмотрим эти способы более подробно. Первое. Воспитание путем прямого столкновения с другим человеком имеющим противоположную или просто иную систему ценностей. Подобная процедура духовного воспитания достаточно активно ведется в семье, где супруги обычно имеют противоположные системы ценностей и поэтому являются духовными воспитателями друг для друга, хотя и не догадываются об этом. Если у родителей имеются идеализации в отношении детей, то последние будут просто вынуждены разрушать эти убеждения. Друзья и деловые партнеры разрушают системы ценностей друг друга и тем самым осуществляют воспитательный процесс. Начальники воспитывают подчиненных, подчиненные начальников и т.д. Второе. Следующий способ воспитания путем постановки человека в ситуацию, в которой разрушаются очень значимые для него идеалы. Здесь уже трудно выявить, какой именно человек осуществляет воспитательный процесс. Скорее всего, их множество, и все вместе они неосознанно создают ситуацию, в которой разрушается ваша система ценностей. Например, идеализирующие деньги человек остается без них, и часто невозможно определить, по чьей вине возникла подобная ситуация. Он может стать частью коллектива разоревшейся фирмы, или его личный бизнес рухнет под бременем налогов или колебаний рынка. Что-то произойдет, но конкретному виновника нет. Зачем же нужно отбирать деньги у человека, их идеализирующего? В чем состоит суть такого воспитательного процесса? Как нам представляется, в том, что человеку на примере доказывается, что в любой момент времени он живет в раю, а его недовольство своим положением является типичным ошибочным убеждением. Не верите? Давайте посмотрим, каким образом жизнь доказывает нам это. Допустим, вы зарабатываете 2000 рублей в месяц, и вы недовольны своей жизнью. Да и чем быть довольным? Другие-то зарабатывают по 3, 5, а то и по 100 тысяч. А почему вам нельзя? В принципе, конечно, можно. Но для этого нужно не обижаться на свою жизнь, а искать реальные пути к увеличению доходов. Но вот если вы предпочли путь обид и осуждений других людей, то жизнь в порядке воспитания сделает так, что вы станете получать только 300 рублей пособия Получая 300 рублей, вы все равно будете жить. Но прежние две тысячи уже могут представляться очень даже заманчивым доходом. Если вы не примете новой ситуации как урока и не попросите жизнь простить вас за осуждение обиды, то воспитательный процесс может продолжиться. У вас отберут и эти 300 рублей, а взамен вы получите полную нищету и легкий паралич, и вместо прежней позиции добытчика станете обузой для родственников. И вот теперь, лежа на утке, вы будете вспоминать свою прежнюю жизнь, когда вы получали 2000 рублей, были здоровы, могли найти работу с желаемой оплатой. Это был практически рай по сравнению с нынешней ситуацией, не так ли? Ну а если вы жили в раю, то почему вы обижались на свою жизнь? Если в этом новом, совсем тяжелом положении человек сумеет осознать ошибочность своих убеждений и попросит прощения за свои обиды и осуждения, то ему будет позволено вернуться в прежнее состояние с парой тысяч рублей в месяц. Если человек будет благодарен за это, то он сможет получить значительно больше, практически столько, сколько он сумеет принять без возникновения новых идеализаций. Именно так происходит духовное воспитание при наличии идеализации денег, точнее, за недовольство количеством получаемых денег. Воспитание проходит очень огорчительно и больно на взгляд воспитуемого и очень правильно на взгляд воспитателей примерно так же происходит воспитание людей идеализирующих власть цели карьеру способности контроль окружающего мира и так далее воспитание происходит через создание таких ситуаций в окружающем мире когда ваши ценности оказываются разрушенными и вам на деле доказывается что ваше отношение к жизни было ошибочным третье следующий способ воспитания путем постановки человека в ситуацию в которой он сам вынужден совершать те поступки, за которые он ранее осуждал или презирал других людей или даже самого себя. Так бывает, когда вы осуждаете какого-то человека за глупость, неделавитость недисциплинированность и другие нарушения норм морали, правил поведения в обществе или иных правил поведения, значимых для вас. Вспомните, Не было ли в вашей жизни случаев, когда вы были недовольны и критиковали поведение другого человека, например, за его опоздание на важную встречу или за несоответствующую случаю одежду? И не было ли несколько позже ситуации, когда вы по независящим от вас обстоятельствам сами опаздывали на важную встречу или не могли одеться соответственно ситуации? Наверняка так бывало. Но вы не связывали эти случаи между собой тем более, что они могли быть разделены сроком от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет. И обстоятельства, при которых вы нарушили свои же принципы, не зависели от вас. Так вам это кажется. Но мы хотели бы вас уверить, что такие обстоятельства были созданы именно для того, чтобы вы оказались в ситуации того человека, которого осуждали. То есть вы сами сформировали это событие, не подозревая об этом. Поэтому, если вы оказались в ситуации, доставляющей вам большой дискомфорт из-за нарушения вами ваших же принципов и норм поведения, то попробуйте понять, зачем вам дана эта ситуация. Вспомните, когда и кого вы осуждали за подобное поведение. Если вы это вспомните и мысленно попросите прощения за свои осуждения – то жизни больше не нужно будет ставить вас в эту ситуацию. А если вы не вспомните и посчитаете все случайностью, то есть не снимете осуждение, то она может регулярно повторяться долгие годы. Вы будете все время опаздывать на важные встречи и негодовать на себя за это. Или будете постоянно одеты неподходящим образом в ответственных ситуациях. Или будете постоянно опаздывать на работы и ругать себя за это. Или будете иметь лишний вес, и все попытки избавиться от него будут бесплодными? Или что-то еще, что будет доставлять вам дискомфорт и основания для осуждения самого себя? Мы рассмотрели самый легкий вариант применения этого способа духовного воспитания. В реальности он используется довольно часто и иногда в очень неприятной форме конфликтных взаимоотношений детей и родителей. Как это бывает? Допустим, ваше детство было отравлено не очень благостным поведением родителей. Они часто скандалили и изредка даже дрались между собой. В результате у вас в душе затаилась обида на родителей. Для себя вы решаете, что в вашей семье такого никогда не будет. Вы их осуждаете. Значит, когда вы станете взрослым и создадите свою семью, жизнь заставит вас занять позицию ваших родителей. Вы можете стать беспричинно раздражительным и устраивать скандалы по поводу или без него. А если вы попытаетесь сохранить все ли данные себе в детстве обещания и постараетесь не скандалить, то все окружающие люди не упустят случай спровоцировать вас на это. Муж или жена начнет закатывать истерики, дети, родственники или соседи станут вести себя самым гнусным образом, провоцируя вас немного поскандалить и занять ту позицию, которую вы в душе осуждаете. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не снимете осуждение родителей, и у ваших воспитателей не исчезнет необходимость применять к вам такие неприятные меры. Четвертое. Еще один способ воспитания. Путем создания ситуации, в которой реализуются те ошибочные убеждения, которые существуют в вас на подсознательном уровне. Например, у вас в жизни как-то был случай, когда вы взяли деньги в кредит для развития своего бизнеса, но бизнес не пошел, и вы с трудом вышли из этой ситуации. От неприятностей вы избавились, но после сильных переживаний у вас в подсознании осталась программа типа «открывать свой бизнес опасно» или «я не способен заниматься бизнесом». Теперь она будет работать независимо от вашего желания или сознательного отношения к жизни. Вы можете сознательно стремиться к открытию своего дела, но ситуация будет складываться так, что все будет препятствовать этому намерению. Вы можете негодовать или прикладывать огромные усилия для достижения успеха, но ничего не получится. Ваша же собственная подсознательная программа будет формировать события таким образом, чтобы не доставить вам новых неприятностей. Возможно, эти рассуждения покажутся вам излишне сложными, Но это совсем не так. Если вам знакомы современные системы программирования успеха в бизнесе, то вы знаете, что одним из самых важных условий успеха является ход ваших мыслей. Вы должны ощутить себя преуспевающим бизнесменом, ощутить радость от своего будущего успеха. Понятно, что эти ощущения довольно сложно получить, если у вас существуют страхи на подсознательном уровне. Мы привели примеры сферы бизнеса, но такая программа может сидеть в вашем подсознании по любому поводу. Вы полюбили в юности блондинку, и вас за это жестоко избили. Теперь вам снова встретилась блондинка, она вам нравится, но ничего с ней не получается, хотя объективных оснований для возникновения проблем нет. Как нам представляется, такие ограничивающие программы могут сидеть в нашем подсознании по любому вопросу. И очень сложно вытащить на свет, поскольку мы уже давно забыли о ситуации, в результате которой она возникла. И вычислить ее можно только по периодически возникающей проблеме, не имеющей никаких других разумных объяснений. Или если вспомнить, какие сложные ситуации возникали раньше в вашей жизни, какие выводы, точнее, бессознательные программы могли из нее появиться. Таким образом, одним из источников появления негативных программ в нашем подсознании – может быть наш собственный негативный опыт. Родители программируют жизнь детей. Это один, но далеко не единственный источник. Другой, очень распространенный источник негативных программ – это воспитание в детском возрасте. Многие родители, руководствуясь своими представлениями о воспитании, активно награждают своих детей обращениями типа тупица, неумеха, лентяй, лодырь и другими подобными эпитетами. Поскольку мнение родителей очень значимо для детей, эти оценки легко записываются в подсознании и оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь. В итоге из самого энергичного ребенка может вырасти вечно сомневающийся и неумелый взрослый. Фактически таким образом идет психическое нападение на детей со стороны родителей. По-иному это называется ментальная порча. Поскольку нападение идет на ментальном уровне, его очень сложно вытеснить или перепрограммировать во взрослом возрасте. Помогают только специальные приемы изменения ментальных убеждений. К счастью, эти программы не всегда срабатывают. Но нам приходилось встречать множество людей, жизнь которых была испорчена такими неосознаваемыми программами, делающими их избыточно мнительными, замкнутыми, скрытными, Как вы понимаете, такие качества личности не способствуют процветанию человека в нашем обществе. Выводы делайте сами. Наверное, можно найти еще несколько источников появления негативных программ в нашем подсознании, и все они работают на создание проблем в нашей жизни. Пятое. Пятый способ духовного воспитания путем принудительного вырывания человека из потока событий – и предоставление ему времени для размышлений на тему о том, правильно ли он относится к жизни. Обычно это делается путем инициации тяжелых болезней, разрушающих ошибочные убеждения, либо путем помещения его в тюрьму. Этот способ духовного воспитания применяется, когда нашему смотрителю не удается использовать предыдущие четыре способа, например, когда вы осуждаете самого себя или когда вы не реагируете на разрушение ваших ошибочных убеждений во внешнем относительно вас мире. Такие заболевания носят воспитательный характер, и наличием признака подобного заболевания является усиление ваших переживаний при их возникновении. Например, вы идеализируете свою способность контролировать своих близких – идеализация контроля – и постоянно опекаете их, испытывая беспокойство, когда они находятся вне зоны вашего контроля и вдруг вы получаете заболевание, ограничивающие вашу подвижность. Теперь ваши возможности опекать близких сильные уменьшились, зато душевные страдания резко увеличились. Этим ходом жизнь доказывает вам, что ваши близкие могут прекрасно существовать и без вашей опеки. Но вы не хотите понимать этот урок, а упираетесь в своих страхах и попытках все же осуществить свою контролирующую функцию». Подобные заболевания носят явно воспитательный аспект, и бороться с ними средствами обычной медицины очень сложно. Жизнь не позволит вам выздороветь, пока вы не усвоили ее уроков. На этом мы заканчиваем рассмотрение способов духовного воспитания. В целом они сводятся к одной простой формуле – ты получаешь то, что не принимаешь, и не получаешь того, без чего не представляешь себе жизнь. Скорость предъявления воспитательных процедур. Но остается еще один вопрос. Как скоро наш смотритель предъявляет нам воспитательную процедуру после возникновения ошибочного убеждения? Как нам представляется, это зависит от уровня заполнения вашего накопителя переживаний. Если в нем процентов то воспитание начнется через день-два после проявления вашей идеализации. Например, именно так происходит с автором настоящей книги. Другое дело, если у вас в сосуде процентов 70 или больше, вас уже давно и безуспешно воспитывают, а вы не обращайте на это внимания, значит, особой необходимости спешить с очередным воспитательным мероприятием нет. Вы еще не поняли предыдущего урока, значит, не поймете следующего. Зачем спешить, если вы так бестолковы? Мероприятие не отменяется, но откладывается на месяц, год, десятилетие. Так что будьте уверены, на вашем счету все записано. И рано или поздно будет предъявлено к оплате, пока вы не поумнеете. А когда это произойдет, зависит от вас же, от вашей способности усваивать преподанные уроки жизни. А теперь нам пора подвести итоги. Итоги. Первое. Жизнь использует пять способов разрушения наших избыточно значимых идей и убеждений. Второе. Каждый из способов, или их совокупность, применяется жизнью в зависимости от имеющегося набора ошибочных убеждений или иных обстоятельств. Третья скорость предъявления воспитательных воздействий зависит от вашей способности реагировать на них, то есть от заполненности вашего накопителя переживаний.